Во всей деревне две куры да петух уплачены деньгами. Третье. Брынзы и сырца. Прочерк. Про такую впекашь они не слыхали. Второе. Молока базисной жирности. Илья тут каждый раз улыбался. Улыбнулся и сейчас. Ося, агент, разбежался было, вкатил 328 литров, а потом зачеркнул. Коробы у Ильи нет. Анфиса Петровна, когда еще была председателем, обещала дать телку, но теперь едва ли что выйдет. С планом по животноводству колхоз отстает. Придется, видно, ребятам еще с годик на довольствие у самовара посидеть. Дальше Илья читать не стал. Сколько не хитри, не обманывай себя, хоть с конца, хоть с середины читай. а все равно к мясу придешь. С бараном-то как будем? Сама с Дашей или мне задержаться? Ты сперва баран-то выкорми. Я без тебя его завела, мой баран-от. Илья посмотрел под потолок, где жужжали мухи. Все еще не подохли окаянные. Ты разговариваешь так, будто мы надвое живем. Марья отняла от груди ребенка, Сунула дочери, затопала в задоски. «Баран у нас в мясе», — сказал Илья. «Думаю, килограмм до пятидесяти вытянет. Так что ты на первое время еще с деньгами будешь, а потом у меня в лесу получка будет. Я сказала, не дам. Ну, давай будем ждать, когда с описью придут. Пущай приходят, чего описывать-то? Да пойми ты, в конце концов, я ведь партийный. А, партийный!» А на кой черт тебе партейному-то дали? Каждый партейный куда-нибудь ульнул. Илья встретился глазами с Валей, растерянно улыбнулся ей, кивнул на задоски. Вот как она у нас понимает. Думает, в партию затем и вступают, чтобы должность получить. Да уж зачем-то вступают. Бригадирам-то, я думаю, могли бы поставить. Невелик пост. Разве парень не мог бы в лесу? Если честно говорить, то он и сам не понимал, почему не его, а Мишку пристлено назначили бригадиром. Правда, ничего не скажешь, парень работящий, хозяйство знает. Но, ежели бригадир ещё и кузнечным делом владеет, то разве его бытык бы от было колхозу. Ладно, не будем об этом говорить. Ну и о баране нечего говорить. Да пойми ты, дурь я голова. Опять начал объяснять Илья, не для жены, конечно, ту колом не прошибешь, для дочери. Страна такую войну перенесла. Везде нехватка, нынче засуха, а города-то нужно кормить. Там ведь не жнут, не сеют. Ну, ясно, городские без мяса не могут, а мы можем. Ты скажи лучше, когда наши дети последний раз мясо-то ели... Илья деми руками из грёбьс сосла бумаги, втолок их в плечёнку, затем схватил ватник и подальше от греха на улицу. 3 дня назад членов партии вызвали в правление. Вопрос добровольной сдачи хлеба государству. Семён Яковлев взял обязательство на 25 кг. Анфиса Минина на тридцать семь. Ну а что ему оставалось делать? Подписался на пятнадцать, меньше нельзя. Такая установка райкома. И вот из-за этих-то пятнадцати килограммов у них с Марьей загорелся сыр-бор. А доводы у Марьи одних, горло. Сидя на ступеньке крыльца, Илья докурил цыгарку, Размяла курок на ладони, сыпала остаток махорки в баночку. Сосны за баней шумели. Из серого угла дух ветер шлоник. И надо полагать, на нынешний снег не удержится. И тут, вглядываясь в невидимых в темноте сосняк, Илья вспомнил про силки. Силки. Сорок пять штук он поставил в конце августа за Оськиной Навиной. Думал, какая душа не попадется, все харч, но никто не попал. Нет сейчас ни дичи, ни векши на бору. Южная засуха достала и север, не спасли пинегу тысячеверстные леса. Силков Илье было жалко, пропадут, если не снять. Но когда он успеет сходить за ними... Оде уже неделю как в лес уехали. Начальство рвёт и мечет, бригадир дома, а он всё со дня на день откладывал выезд. Хотелось самому демолотить хлеб. Страшное дело этот индивидуальный участок. Собираешь навоз, нужники опорожневываешь, потому что без навоза что родится? А дождёшься хлеба, как из молотить? Раньше было просто, один набил и дело с концом. А теперь овинов нету, все разорили за войну. Суши снопы на печи, да околачивай по снопу на повете. Илья встал. Сколько ни сиди на крыльце, а с мясом надо что-то делать. Занять денег у кого-нибудь. Он обернулся к двери. Пусть она подавит своим баранам. Но у кого занять? Выйдя на деревню, он мысленно начал перебирать всех, у кого могли быть деньги. В верхнюю часть деревни можно не ходить, у кого там деньги. Вот Трофим Алабаново, у Мишки Прясленного. Правда, там жил и всей Мошкин. У этого должны быть деньги. Кадушки рамы в проход делает. Налогов с него нет. Старик из годов вышел, и все не откажут ему. Илья не сомневался в этом. Но как-то неловко было обращаться к попу. Дать-то он даст, а про себя что подумает? Подскажет партийный человек, а за деньгами-то ко мне пришел. «Нет», — сказал Илья себе, — «пойду-ка я к Федору Кпитонычу». Правда, он, Илья, в должниках у Федора Кпитоныча с месяц назад брал два стакана самосада, У Федора Капитоныча огня в окнах не было. Зато рядом у Постниковых изба ходила ходуном. Пляс, песни, гармонь. Константин приехал. С Костей и Постниковым они уходили на войну в один день. И надо бы пожать ему руку, тем более, что неизвестно, когда еще их дорожки опять сойдутся. Костю семья не вяжет, кто его знает, куда потянется. Но тут из-за улка напротив донес сопротяжный бабий вой. И он передумал. Голосила Дарья, Сафрона Мудрого. Оба сына не вернулись с войны. Так весь год. В одном доме песня от радости, а в пятерых вой по убитым. К конфисе Петровне он не собирался заходить. А откуда у нее деньги? На тех же трудоднях сидит. Но у нее был свет, и он свернул в заулок. Чем черт не шутит, а вдруг да выгорит. А Анфиса сидела, приткнувшись к столу, и держала перед глазами какое-то письмо. Конверт распечатанный лежал на столе, а по щекам ее текли слезы. Илья смутился, кашлянул. И вдруг Анфиса повернула к нему лицо, и мокрые, заплаканные глаза ее просияли. «Проходи, проходи, Илья Максимович!» Илья сел к печке. «Что за депеша такая?» «И слезы, и радость вдруг!» «Да уж верно, что слезы и радость!» Анфиса вытерла рукой глаза. «Не знаю, как тебе и сказать. Ну да все равно таить нечего. Слыхал, наверное, что тут вот про меня плели?» Илья поднял брови. Ну, про фронтовика моего слыхал? Был тут у нас в войну один человек. Илья кивнул, еще бы не слыхал. Помолотили языками и в лесу, и в деревне, когда Григорий ушел из дому. Ну, так от него письмо. Сюда собирается. Тот опять начнут перемывать косточки. А плевать, сказал Илья, а сам, глядя на нее белозубую, улыбающуюся, Вкуснующую губы от смущения, никогда не видел я такой, подумал: "Какой же дурак Григорий с такой бабой не мог ужиться. Я тут разболталась, ты ведь без дела не заходишь?" и я вздохнув. "В лес когда?" "Из-за утра, думаю. Да вот надо как-то ещё день жён оказдабыть. Сняться налогом расчитаться. Где ж ты раньше-то был?" Я завтра телёнка сдаю, вот бы в паи взяла, а то я Петру жито его посулила. Денег он фисы, как он и предполагал, не оказалось. 125 рублей, какие по нынешним временам деньги. И всё-таки он не жалел, что зашёл к ней. Как-то теплее стало на душе. И когда он вышел на дорогу и прикрыв рукой лицо, мокрый снег лепил в глаза, Зашагал по ночному Пекашину, и мы ещё долго виделись её глаза, сияющие бабьи глаза, промытые лёгкими слезами. Анфиса ему нравилась. Всегда нравилась ещё с той поры, когда была девчонкой. Ты не подвернись тогда, Григорий. Где ж ему было тягаться с таким франтом из города приехал, так знать. Может, он и не шлепал бы сейчас по этой слякоти. Илья остановился, покачал головой. Ну и ну, нашел о чем думать. Самое подходящее времечко выбрал, чтобы молодость свою вспомнить. Снег валил густо, огней не видно, к кому пойти. Было без пяти три, когда он вернулся домой. Это не так, это просто насобирать тысячу. Не один он налоги платит, и он потопал, понесил снежной кашей вдоль и поперек, прочесал деревню. А уж о гордости говорить нечего. Поп не поп, лишь бы деньги. Раздевшись и разувшись, все мокрое было на нем. Он разослал на печи возле стены у трубы из пола Валя, одежду и портянки, прошел к столу. Первым делом надо было записать для памяти нынешние долги. И он оторвал в четвертую три лет и записал школьной ручкой дочери. Взято на мясо налог. Первое. Сафрон Игнатьич. 320 рублей. Второе. Клевакин. ФК 270 третий Менина АП 125 четвёртый Мошкин ЕТ 350 последнюю фамилию он дважды подчеркнул, что означало вернуть долг в первую очередь. Затем, просушив бумажку над керосинкой, теперь этот клочок газеты становился денежным документом. Илья спрятал его в свою берестяную канцелярию. В крынке на столе было небогато, несколько холодных нечищенных картошин. Так всегда бывает, когда опоздаешь к ужину. Марья не позаботится о ребятам, что им бы только брюхо свое набить. Илья потыкал, потыкал холодной картошкой в солонку с серой зернистой солью, вытер ладонью рот, поправил усы не левеся ещё мокрый. Дома в избе он не курил да и вообще старался пореже попадаться с сигаркой на глаза, же не хорошему делу научился на войне, валяй, жги денежки, богатый. Но сейчас ему ох, как не хотелось выходить на сырость, и он виновато посмотрев на Марию, пристроился на скамейку к печке. Мария с ребенком спала на полу у кровати, с которой доносилось легкое посапывание сыновей. Рот без зуба и открыт. Одна грудь вывалилась из ворота рубахи, ребенка кормила на ночь. А черные, ершистые брови даже во сне сдвинуты. Его, наверное, ласковыми словами вспоминала на сон грядущий. Или Валю, Калила, отвечай, девка, за отца. Илья развёл рукой дым над головой. Там наверху была Валя. И опять, глядя на спящую жену, жалкую, беззубую, с худой, постной грудью, вдруг вспомнил Анфису. Хотя на лет на 5 старше Мари. Подумал Илья. Он жадно затянулся в последний раз, бросил окурок в таз под рукомойник, даже не вытрясв из него табак, как это всегда делал. Прошёл босими ногами к столу, задул теросинку. Ни единый мускул не дрогнул у Марьи, когда он прилёг к ней с краю. Но ну и пускай. Додевал ему клянец каждый раз. Но заснуть он не мог.